История моей голубятни Максиму Горькому В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было 9 лет, когда отец посулил дать денег на покупку тёсу и трех пар голубей. Тогда шел 1904 год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии – Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет. Наш город отошел к Одесскому району. Мне было всего 9 лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам, по русскому и по арифметике, мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии. Всего 5%. Из 40 мальчиков только два евреи могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро. Никого не спрашивали так замысловато, как нас». Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня. Я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других». Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в 500 рублей. Мне поставили пять с минусом вместо пяти. И в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчастие. Он хотел побить Эфрусси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому экзамену в будущем году в первый класс». Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мной курс приготовительного и первого класса сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были «Грамматика Смирновского», «Задачник Евтушевского» и «Учебник начальной русской истории пуцуковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева «Недосягаемые пять с крестом».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 «Маленький служитель поднес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой в лавку. В лавке нашей, полон сомнения сидел и скребся мужик-покупатель».